Глава 9 «Я надеялся, что в ящиках и коробках будет оружие и боеприпасы. Но когда Пётр принёс список, я был, мягко говоря, потрясён. Это было намного лучше боеприпасов. Хоть, конечно, они нам сейчас и нужны». Нет, в ящиках и коробках были заготовлены листья табака, упакованные в небольшие одинаковые мешочки руда, Много руды, а также несколько небольших коробок содержали жемчужины и камни, судя по тому, с какой тщательностью они были упакованы, драгоценные, но пока не обработанные. Почему жемчуг и камни были на складе, а не в сейфе в кабинете, я понятия не имел. Герцог Предеев не похож на человека, который может случайно засунуть драгоценности в какое-то неподобающее место. Он педантичный, и у него все продумано. Поэтому, как только я увидел в списке графы про жемчуг и камни, Так сразу же отправился к Архипу Васильевичу. А после мы вместе пошли в гараж, который сейчас служил еще и складом, отчего там стало совсем тесно, ведь и техники у нас добавилось, не только трофеев. Но других складских помещений пока не было. Ящики были рассортированы и расставлены вдоль стен. Мы с бароном осмотрели содержимое, и барон тут же распорядился отнести ящики с рудой в его мастерскую, потому как это была та же руда, которую мы принесли из Предеевской складки, но только не того качества, которое собрала Мария Рафовна, а того же, как взяли в доме крепости. По поводу листьев табака Архив Васильевич сказал «Это можно продать». Петр тут же кивнул, потому что именно ему нужно будет связаться с Тихомиром. А потом мы подошли к коробкам с камнями и жемчугом. Архив Васильевич открыл первую коробку и завис. «Это что-то ценное?» – спросил я, так и не дождавшись реакции. Вместо ответа Архив Васильевич открыл вторую коробку, потом третью, четвертую, и я протянул руку, чтобы взять камень и рассмотреть его поближе, на что архи Васильевич резко отодвинул мою руку и сказал, «Очень не советую прикасаться к ним незащищенными руками». «Что это?» – спросил я. «Вы знаете?» Архив Васильевич кивнул и закрыл все коробки, потом распорядился. «Эти коробки тоже отнесите в мастерскую». «И аккуратнее, не открывайте и не прикасайтесь ни к камням, ни к жемчугу, это очень опасно». Наблюдая за рабочими, как они относят коробки, коробке, он сказал мне, «Камни и жемчуг являются абсолютными аккумуляторами маны, намного мощнее, чем кристаллы энергии». «Это же ведь хорошо?» – спросил я, удивленный его озабоченным видом. Архив Васильевич вздохнул и ответил, «Тут как посмотреть. С одной стороны, нам сказочно повезло, но с другой – это настоящее проклятие». «Что вы имеете в виду?» – тут же спросил я. «Абсолютный аккумулятор энергии – это фантастическая сила. Артефакты с таким ядром будут неиссякаемыми, их обычными средствами будет не исчерпать. Но мана тут, в отличие от той, что накапливается в кристаллах, совершенно сырая, а неочищенная мана очень вредна для людей. И не только для людей, но и для всего живого на Земле. Она иномирная по своей сути и будет отравлять все чуждое ей, перестраивать на свой лад. Если эти камни и жемчужины использовать как есть, то очень быстро появятся мутации. И это только начало. Земля превратится в мир, родной для этих камней. Я присвистнул от такой информации. Да уж, абсолютная власть и уничтожение мира. А ведь для кого-то это будет сильным искушением. Есть немало людей, которые ради денег мать родную продадут. Интересно, герцог Предеев знал, что эти камушки опасны? Спросил я. Конечно, знал. С горькой смешкой ответил барон. Иначе они не были бы так упакованы. Вот только те, кто упаковывал, долго не проживут. Сырая мана быстро разрушает организм. Я иначе взглянул на наши трофеи. Их ведь люди добывали. И вряд ли герцог Придеев создал для рабочих нормальные условия с медицинским обслуживанием и страховыми выплатами. А если судить по тому, что эти камни хранились не в сейфе под замком, а на складе, рядом с табачными листьями и рудой, то, скорее всего, герцог приготовил их на продажу. Интересно, где предел человеческой жадности? На что готов пойти герцог Придеев и подобные ему ради власти и денег? Да на все. Достаточно вспомнить Федю, они для той ли складки его создавали, где добываются вот эти камушки и жемчужины? Надо бы поговорить с ним. «Может, эти камни и жемчуг добываются в четвертой подводной складке?» – предположил я. «Вполне возможно», – кивнул Архип Васильевич. «Но то, что складка подводная, касается только прохода. В самой складке воды точно нет. Эти камни образовались в очень сухом месте, и в необработанном виде контакта с водой они не переносят». «Понятно», – ответил я и спросил. «А как же жемчужины? Они из той же складки? Или у герцога есть еще одна? Как думаете?» Архив Васильевич пожал плечами. «Не знаю, мне трудно судить. Я бывал только в тех складках, которые открывались на территории моего имения, и там ничего подобного не было. Тут у тебя, Виктор, больше опыта». «А мы как-то использовать эти камни и жемчужины сможем?» – спросил я. «Не то чтобы у меня взыграла жадность, но абсолютный аккумулятор маны и неисчерпаемые защитные артефакты – это действительно большая сила, и она хорошо компенсирует то, что людей у нас пока недостаточно». К тому же камни уже вот они, добывать их не нужно. Главное, чтобы при обработке и хранении они не наносили вреда. Ну а если безвредного способа нет, то я лучше отнесу их в какую-нибудь складку и закрою ее, чтобы даже соблазна не было. Я подумаю на эту тему, пообещал Архип Васильевич. Тут есть еще одна проблема, сказал Петр, который до этого внимательно слушал то, что рассказывал Архип Васильевич. Думаю, герцог будет не просто взбешен, он будет в ярости». Он вполне может усилить напор. «Значит, нам нужно быть готовым к усиленной атаке», – пожал я плечами. На том разговор мы и закончили. Архив Васильевич пошел изучать книги и статьи, чтобы понять, как безопасно использовать трофейные камни. Петр пошел связываться с Тихомиром насчет иномирского табака, а я пошел к майору Барсу, чтобы обсудить с ним защиту особняка в свете новых событий, а также наше сопровождение на бал, который состоится уже завтра. Если раньше я еще думал, нужно ли нам сопровождение делохранителей, то теперь у меня не было никаких сомнений. А потому майор отобрал 15 человек из примерно 50 бойцов, которые у нас теперь есть, и отдал распоряжение готовиться. Они пошли прорабатывать инструкции по нашей защите, а я пошел к Агафе Петровне. Нужно было обсудить, как нам держаться завтра на балу и как вести себя в случае провокации. В том, что провокации будут, я не сомневался. Да и вообще хотелось услышать побольше о том, как живет знать. Вообще не собирался выполнять все эти идиотские требования, этикета и прочую муть. Однако, чтобы нарушать правила, их нужно знать. Иначе легко можно попасть в смешную ситуацию. А я хочу, чтобы в смешной ситуации попадали мои враги. С Агафьей Петровной мы столкнулись в дверях в кабинет. Она выходила, а следом за ней шла та самая старушка, с которой я разговаривал на лавочке около ее дома, пока ждал Марию Рафовну. «О, вы пришли?» – обрадовался я. Старушка пожала плечами. «Да, вот, решила посмотреть. Любопытство замучило», – сказала она. «Мне и комнату выделили, чтобы не тратить время на дорогу. Вот посмотрю, что тут да как, и там уже решу тут оставаться или жить дома, а сюда на работу ездить». Баба Вера любезно согласилась помочь нам облагородить усадьбу, – сообщила мне Агафья Петровна. «Мы уже и договор заключили? Быстро вы!» – обрадовался я. «А чего тянуть?» – ответила Баба Вера. «Я уже не в том возрасте, когда можно откладывать жизнь на завтра. А тут, глядишь, будет кому похоронить меня». «Но вы зря», – улыбнулся я. «У нас хорошие лечащие артефакты». Баба Вера недоверчиво посмотрела на меня. «Даже не сомневайтесь», – поддержала меня Агафья Петровна. «Сейчас устроитесь в комнате, и вам принесут артефакт». «Сколько вы вычтете за его использование?» – поинтересовалась женщина. «Нисколько», – засмеялась Агафья Петровна. «Ни копеечки. Вы здоровое больше пользы принесете, так что считайте это нашими расходами для обеспечения вас работой». И тут же крикнула проходящая мимо уборщица: «Надя, проводи бабу Веру в ее комнату и посмотри, чтобы там было все необходимое». Надя поклонилась и сделала приглашающий жест. «Идемте». Женщины ушли, и Агафья Петровна повернулась ко мне. «Это хорошо, Виктор, что ты пришел. Нам нужно обсудить завтрашний бал». «За этим я и шел», – ответил я с улыбкой. Усадьба герцога Придеева в это же время. Ваша светлость. Секретарь склонился перед своим господином. Но нетерпеливо поерзал в своем кресле герцог. Слуга склонил голову еще сильнее. Когда герцог начинал проявлять нервозность, то это всегда заканчивалось очень плохо. Бывало, целые деревни переставали существовать, прежде чем герцог утолит свое раздражение. Во время нападения. Было похищено вот это, и секретарь с поклоном передал список. Герцог выхватил листок и пробежал по нему глазами, а потом смял его и грохнул со всей силы кулаком по столу. «Убью!» – прошипел он, отчего секретарь втянул голову в плечи, однако из кабинета не ушел. «Что еще?» – спросил герцог. «Завтра князь Соколов организует бал по случаю спасения его дочери Аллы». Знаю. — отмахнулся герцог. Но секретарь продолжил. — На этот бал приглашен барон Сверидов с супругой, — проговорил он. — А вот это интересно. Что старому и больному барону понадобилось на балу? — оживился герцог. — Подробности есть? — Они хотят ввести в свет своего полномочного доверенного представителя. — У них есть представитель? — герцог нахмурился. — Что про него известно? — До того, как попасть к Свиридовым, он подрабатывал в Императорском институте по изучению процессов, происходящих в иномирских складках. Был проводником, водил лаборантов в складки. Это некто Виктор Алексеевич Свинцов. Говорят, он болен алкоголизмом. Уже спокойнее докладывал секретарь. Нет, герцог не успокоился. Но теперь весь его гнев был направлен на этого Виктора Свинцова, что секретаря более чем устраивало. Герцог некоторое время отстукивал пальцами какой-то ритм, но потом посмотрел на секретаря и приказал. «У меня должно быть приглашение на этот бал. Организуй. Слушаюсь, ваша светлость», — ответил секретарь и с поклоном вышел из кабинета.